64. Машина чувствительно стукнулась о грунт, и пилоты шаттла заглушили двигатели. Крис, проковыряв дырочку в ячейках сетки, увидел сквозь открывшиеся створы, что они приземлились на другой базе. Быстро произведя подсчеты, соотнеся время полета и примерную скорость, Фокс пришел к выводу, что они либо на другой ракетной станции, либо на самой шахте. Последнее предположение вскоре подтвердилось, так как Крис, извернувшись и изрядно вспотев, увидел механизмы с большими вращающимися колесами наверху, с помощью которых то ли что-то опускали, то ли наоборот поднимали из шахты. Здесь, по всей видимости, тоже шли восстановительные работы. Хоббс подумал, что их группировку, скорее всего, оттеснили, и противник, получив небольшую передышку, быстро восстанавливает всю промышленную и военную инфраструктуру. Ставятся новые блоки зенитных батарей, пушки, лафеты для ракет, Значит, нашим придется все это штурмовать по новой, подумал Крис и невольно поморщился. Каждый такой штурм у края района забирал в мир иной не менее пяти пилотов. Не зная чего ожидать, Крис стал выбираться наружу. О том, чтобы захватить шаттл, он уже и не помышлял, потому как если свои отступили, то добраться до них будет сложнее, чем незаметно вывести ССП на орбиту. Через минуту, уже стоя у какого-то столбика, он похвалил себя за это решение, увидев, как пустому шатлу спешат солдаты. Похоже, их собирались перебросить на другой, наиболее пострадавший от налетов объект. «Это я удачно смылся», — усмехнулся Крис. «Эй, коровье дерьмо, ты что здесь делаешь?» Услышал он за своей спиной грубый голос, наверняка принадлежавший какому-нибудь сержанту. И здесь Фокс оказался прав. Перед ним стоял сержант пехотинец и ждал ответа, уперев кулаки в бока. Эм, я. Крис рехорадочно соображал, что ему сказать. Подмывало броситься прочь и бежать, куда глаза глядят, но эта мысль ушла так же быстро, как и пришла. Он понимал, что не успеет сделать и сотни шагов, как его поймают, и это в лучшем случае. А худшим думать не хотелось. Наконец Форкс совладал с собой и стихнулся, будто только что закончил свои дела благо что трава тут росла густая, мешавшая что-либо определить, а потом развернулся к говорившему с испуганным лицом. Испуг был притворным, только отчасти. — Простите меня, сэр. Очень приспичило. Простите, сэр. — А сортиры для чего придуманы? Падаль. — Простите, сэр. Но наш туалет был занят, даже очередь была, а мне так приспичило, что не мог больше ждать. — Ладно, — сменил гневно милый сержант. — Убирайся к себе. — Спасибо, сэр. Спасибо. Крис побежал в указанном направлении, локтем поддерживая, чуть было не выпавший во время разговора кабан. Надо будет от него избавиться, подумал он. Бежать в здание он не собирался, но в проходе появилась чья-то не менее серьезная, озабоченная рожа. Обладатель Кои призывно замахал рукой, и этот жест явно был адресован Крису. Ты кто? спросил он. Крис, сэр, скосил взгляд, форт прочитал нагрудную планку на робе. Крис Дирмунд! Я имею в виду профессию. Э, — Тил эм... механик-инструментальщик, сэр, — ответил Форкс, — в принципе чистую правду. Все пилоты должны были знать мать часть самолета на зубок, и потому обладали несколькими дополнительными специальностями. — Да? Ну ладно. Подойдет. Пошли со мной. — Куда, сэр? — опешил Форкс. У него, по правде говоря, были совершенно другие планы. — Поможешь мне? У нас рабочих рук не хватает. После прошлой бомбежки в моей группе пятерых придавило. Ты ведь новенький? — А то я тебя раньше не видел. — Да, сэр, новенький. — Ну вот и отлично. Пойдем. Следующие несколько часов Крис помогал главному механику, который его так ловко припахал. Как уж так получилось, что Форкс застрял на добывающем комплексе на целую неделю, он не знал. Так сложилось, что скоро он стал своим в бригаде ремонтников. Черкес, так звали главного механика, сказал, что добился его перевода к себе. Крис после этих слов боялся, что за ним придет охрана с минуты на минуту и ведет к ребятам из местного СБ. Но такого не произошло. Он не недоумевал, какой же должен царить бардак в администрации, чтобы просто проглотить лишнего человека. Или такой человек существует реально, вдруг подумал Крис, и его в ведомостях действительно перевели в бригаду Черкеса? Последняя мысль несколько развеселила Форкса. Как бы то ни было, Крис продолжал работать механиком. — Пошли за мной, парень, — сказал Черкес. Сердце после подобных размышлений куда-то ухнуло, но все оказалось безобидно. Черкес привел ее в комнату, где висело несколько герметичных комбинезонов грязно-оранжевого цвета с мощными масками-респираторами, и стал надевать один из них, велел Крису сделать то же самое. — Зачем? — У шахтеров проходческая машина сломалась. Надо починить. — А без этой сбруи нельзя? — Ты что, сдохнешь пять минут? Там же радиации, только костюмы и спасают. Понятно. Форк скивнул и начал облачаться в тяжелый комбинезон. Через пять минут плечи стали ныть, как после простуды. А ведь еще предстояло работать. Рифт, дернувшись, быстро спускался вниз. Можно было визуально рассмотреть геологические слои почвы. Вот земля, песок, глина, камни. Вдруг показались какие-то здоровенные кости и часть черепа с пустой глазницей и острыми зубами. «Что это было?» — вскричал Крис и чуть было не поднял руку, чтобы показать но видение исчезло, а бригадир резко ударил подернувшейся руке. — Не махай граблями. Зацепишься и выуришься из корзины к чертовой матери. А что касается этого, просто окаменелости. Какой-то доисторический ящер. Наверное, дорого стоит. Может быть. Но его цена ничтожна по сравнению с тем песком, что ты сейчас увидишь. Корзина рифта остановилась. Прошу на выход. Бокс вышел. Их уже ждал электрокар, и как только они уселись, водитель резко взял с места покатив по рукотворной пещере. Через пять минут они были на месте. «Ну, показывайте, что тут у вас сломалось», сказал Черкес, подходя к проходческой машине. Машину можно было сравнить с червем, который жрал грунт, на выходе выдавая песок, сыпаемый в вагонетки. «Вот парень», — сказал Черкес, увидев, что Крис пристально смотрит на слегка светящийся результат работы проходческой машины. «Это и есть то, из-за чего там, наверху, ведется жестокая война». Ну, чего там у вас? Но объяснить что-либо, бригадиру не успели. Взлыла сирена и замигали красные лампочки над головами. Они пульсировали, как дорожка на аэродроме, показывая путь из галереи. Опять двадцать пять, раздраженно сказал один из рабочих. Не опять основа, поправил его другой работяга. Похоже, это у них было нечто вроде традиционной шутки. Что случилось? спросил Форкс. На Налет, парень, ответил Черкес. Давай быстро к лифту, а то влепят металлисты ракету в трансформатор и подохнем здесь под пятью километрами грунта. От чего? От нехватки воздуха, парень. Вентилятор с лифтом сдохнет и пиши пропало. Рабочие уже зашли в лифт и ждали только ремонтников. Когда те загрузились, корзина лифта поехала наверх.